Глава пятнадцатая. Ростов перед отступлением. Уже нет той нарядной, оживленной, иногда слишком почти до истерики толпы на улицах. Теперь толпа нахмурена, напугана. Она стремится к железнодорожному вокзалу. Против ее течения идут вооруженные люди с белыми повязками на рукавах. Не видно фуражек, дамских шляп, платки, шали, встревоженные лица. Окликают знакомых. Но те и сами ничего не знают и сказать не могут. Толпа коротко кидает от одного к другому горячие, жалющее огнем пугающие новости. «Конница! Подходят! Большевиков видели в кургане!» Туман страха плотный, почти виден. Слишком хорошо здесь многие помнят прошлый приход матросов. С магазина часы Майзеля снимают, сворачивают флаги, закрывают двери. Толпа приналегла на зеркальную витрину и «Ах!» Через осколки в торговый зал с любопытством заглядывают ушлые личности. За Большой Садовой улицы безлюдны, поток иссекает, Косой силуэт в вечернем небе, виселится. «За что же их?» Идущие мимо останавливаются, смотрят на искаженные лица повешенных. «Мародеры! Приказчика убили!» «Есть приказ! За грабежи сразу на месте!» Часовой отворачивается от разговоров. «Пустой трамвай грохочет мимо дома Эбергов» сияя безумным электрическим светом, как призрак. «Пока я собираю необходимый минимум вещей, то и дело хлопает дверь, гоняет холодный воздух». Стукнув снова, впускает дворника с ведерком. «Уголь нужен? Не до тебя, иди!» Растерянная кухарка машет на него, гонит. «Я почти как она растерян. Бросить Эберга и Глашу одних? Войска уходят. Что будет с ними?» Карл Иванович убеждает меня, что не замечен в политических акциях, а врач нужен любой власти. Тут друзья, коллеги, больные. Как можно оставить их? Говорит о том, что это снова ненадолго. Есть слух, что английские, а то и американские полки идут на помощь добровольческим войскам. Обойдется. Обойдется ли? Но выхода нет, ехать я должен. Днем осторожно, проходными дворами, я заходил к Курнатовским. У них все тоже. Их стряпка в полном помутнении, не вспомнив моего имени, только и крикнула «Рыженький студент до вас!» и, кривя в плачь рот, ушла в кухню. Бедная Марья Алексеевна, жена Курнатовского, смутилась и долго и ненужно извинялась. «Самого его я не застал», — оставил записку. «Егор, он просил передать, если вы будете звонить. Простите, забыла». Марья Алексеевна придерживала дверь, выглядывая на лестницу. «Что передать?» Был зол и расстроен, и велел сказать, что все бумаги у него забрали. Ругался, ох, сильненько, по стрельбе в гостинице. «Бумаги? Кто забрал?» «Не знаю, он сказал протокол. Все бумаги». Расспрашивать было некогда. Лев Кирилл ждал меня у дома в автомобиле. «Егор, может, бросите этот свой саквояж? У нас, вы знаете, вагона первого класса не будет. Каждая единица багажа на счету». Он кивает на мой медицинский черный чемоданчик. Таскать его и впрямь было не слишком удобно, хоть изогнутые металлические ручки и замок не подводили. Вот что значит «хорошее британское качество». Но цена ему, надумай я продавать, была бы грош. Сильно потертый, в глубоких складках на тусклой черной коже, толстый, как старый мопс. Этот чемоданчик был моим единственным ценным имуществом. Многие записи, которые в нем хранились, Я перевёл из иностранных журналов, продираясь через французские и немецкие термины. Там были и мои реагенты, линзы, медицинские пинцеты, ножницы, скальпели, пробирки с притёртыми крышками. Он много места не займёт, Лев Кириллович. А если придётся нам двигаться быстро, таскать за собой? Поверьте, я к нему давно приноровился. Мы с ним в каких только норах и дырах не бывали, но в крайнем случае брошу. Я знал, что не сделаю этого. Записи и инструменты были важны, но главное, оставить его значило оставить надежду. Отказаться от мысли, что мир покачается-покачается, но не перевернется. Что я еще буду судебным врачом-криминалистом, как и мечтал. Черт с вами, тащите. В дороге он ошарашил меня новостью о том, что с телеграммой ничего не вышло. Удалось лишь узнать, что она была отправлена из Екатеринодара. Вы были правы, она важна. Со дня на день мы ждали информацию о том самом человеке. Помните, я рассказывал вам в гостинице? Но большего выяснить не получилось. Налаженной связи сейчас практически нет. Ньюпоры из авиаотряда большевиков пробовали даже бомбардировать, но из-за тумана сели в станицах. Я заметил, что мы свернули с нужной нам дороги, и раньше, чем я спросил, автомобиль остановился у невысокой ограды. Я знаю, что у вас с религией отношения непростые. Но сейчас… Оказывается, мы здесь, чтобы получить благословение перед дорогой. Но ЛК был не совсем прав. Я, конечно, увлёкся новой и, безусловно, важнейшей для науки теорией Дарвина. Но вряд ли можно было меня назвать воинствующим агностиком. Я любил ранние пасхальные утра, когда Глаша Эберг в длинном белом фартуке, сосредоточенно и радостно, отбирала из охапки и ставила в узкую вазу холодные ветки вербы. Благословил нас отец Михаил в Покровской церкви. Высокая, из красного кирпича, выложенного затейливыми узорами, нарядная, как печатный пряник в русском стиле, она стояла среди старых лип и акаций, ближе к армянскому городу Нахичевани. Я всегда восхищался и любовался ею. Электричество не было во всем городе. Церковь была освещена только окнами с цветным витражом и свечами. Темные на дереве фигуры – страшный суд. Змей, как кольчатый червь, тёмно-коричневый. Внизу — багровый пожар и чёрные фигуры грешников. Улыбающийся слон в райском саду, золотые звёзды и луна. В витражном окне фигура святого Фёдора Тирона, змееборца, на выгнутом в прыжке белом коне парила над нами, пронзая копьём воздух. Красный плащ святого давал ровный ржеватый оцвет на руки отца Михаила, держащий икону. Висящие лампады и резные детали аналоя в пределе святого Дмитрия Ростовского в свете витража казались частью какого-то восточного дворца.